и он не знал, как выйти из положения. Эй, пришел на помощь маршаль, а мой песс... Песс... пессимизм идет очень далеко. Разве при неудачном спуске на планету часть пассажиров не может оказаться убитой? Мы должны быть готовы ко всему. И поэтому каждый из нас должен овладеть необходимыми знаниями, добавил Стормер, вздохнув с облегчением и вытер лысину платком. «Почему так много разговоров, господа?» — сказал Цандер. «Вы хотите ознакомиться с принципами звездоплавания и научиться управлять ковчегом», — ставил Стормер. «И научиться управлять ковчегом», — повторил Цандер. «Отлично, но не полагаете ли вы, что все это можно проделать, не выходя из этой рубки? Вы хорошо знаете высшую математику, знакомая с астрономией, механикой, химией, биологией, физикой, электротехникой. Не заставите же вы нас засесть за таблицу умножения, с гневом прервал его Стормер. Мы взрослые люди, мы ворочали миллионами. Не думаете ли вы, что управлять сотней трестов и синдикатов, десятками банков, тысячами рабочих и служащих легче, чем каким-то ковчегом? Я этого не думаю, сдержанно ответил Центр. Чем больше раздражался Стормер, тем с большим самообладанием жил себя капитан. Он чувствовал, что за этой неожиданной любознательностью скрывается нечто иное. По отрывочным разговорам, многозначительным взглядам, которыми обменивались в последнее время пассажиры, Сандер понял, что в ракете назревают какие-то события. Замышляется что-то направленное против Винклера, Ганса, может быть и против него Цандера. В этом не было ничего удивительного. В продолжении его карьеры инженеры с ним не раз происходили такие вещи.